Глава 8. С орками у Парацельса всегда складывались непростые отношения. Васька до сих пор дословно помнил, что волшебник сказал, когда их башня попала в осаду в первый раз. Есть такая поговорка, Васенька. Глазу степняка больно, когда он видит на горизонте жилище другого степняка. Теперь представь, что с ними творится, когда видят мою башню. Инфаркт, наверное, сразу ловят. Вдобавок, моя башня стоит аккуратно на границе между империей и степью. То есть, когда орки решают идти в большой поход, первым делом они, гады, частенько начинают с меня» и я обижаюсь немножко и начинаю колдовать, после чего от армии орков мало что остается. Кое-что Ваську немного смущало. Он напряженно думал, пока поднимался из подвала в окружении верных учеников. Обычно орки устраивали большие походы раз в десять лет. Прошлый парацельс разогнал всего год назад, с чего это они снова зашевелились. Странно, неужели вопрос с двадцатью восьми принцессами оказался для них столь чувствителен? Зеленокожее море, оглашая степь бешеными криками, устремилось на башню архимага со всех сторон. Орки хотели добраться до цели как можно скорее, первыми вступить в бой, а потому частенько раздавали друг другу тумаки прямо на ходу, Те, кто бегал медленно, как правило, после сражения, могли похвастаться кучей синяков на спине. Раздав ученикам приказы, кот вошел в небольшое помещение с удобным кожаным креслом в центре и целой системой магических кристалловых зеркал, стоявших перед ним. Васька умастил зад в кресло и с хрустом наклонил голову влево-вправо. Активировать режим генеральной уборки, приказал он. Код доступа – рыжий властелин. Вокруг засверкали гранями магические кристаллы. Они в автоматическом режиме просканировали первые ряды нападающих, используя простенькие заклинания познания. Отобразили всю важную для битвы информацию – количество грязи на отдельной особи и число вредоносных микробов. Чуть ниже высветились рекомендации по устранению заразы. Данная система была создана лично Васькой и предназначалась в первую очередь для наведения чистоты в башне. Она позволяла производить уборку отдельных этажей в автоматическом режиме. Вручную, конечно, выходило чище, но в случае нехватки рабочих рук этот вариант оставался единственным возможным. Куда чаще Васька пользовался данной системой, связанной напрямую со всеми смертоносными ловушками для того, чтобы избавиться от непрошенных гостей. Вот где-где, а здесь она проявляла себя во всем великолепии. Непосредственно перед началом штурма орки прислали парламентеров. Предложили Ваське добровольно уйти из башни и отдать все сокровища и волшебные вещи. Кот поинтересовался, может им еще и жену свою отдать. Посовещавшись, орки сказали, что это было бы очень даже неплохо. Жены у Васьки, правда, на самом деле не было. Имелась лишь очень симпатичная пушистая кошечка в соседнем городе из богатой аристократической семьи, к которой он периодически наведывался. Но суть заключалась не в том. Васька миролюбиво сказал, с утра у него было хорошее настроение, что считает до десяти, пожалуй, даже очень хорошее настроение, и если орки-парламентеры успеют добежать до своего войска, ну, совсем гуманистом стал, он, так и быть, не станет обрывать их тленное бытие, новый перспективный ученик на него, что ли, так странно влияет скоро вообще выйдет на улицу и начнет бедным деньги раздавать. Васька произнес это все очень вежливо и даже любезно, но орки-парламентеры почему-то драпали так, словно за ними гнались все демоны преисподней разом во главе с Парацельсом. Возможно, дело было просто в невероятном даре убеждения кота, а может быть в том факте, что за спиной у него в ходе разговора стоял сам лоб-расшибатель, державший в руках любимый топор, а из-за его спины выглядывала швабра. Пока Васька возился с настройками своей системы, орки начали обстреливать башню из катапульт, заранее установленных на некотором отдалении. Их нисколько не смущал тот факт, что огромные глыбы снаряды вполне могли повредить их же войскам, рухнув сверху. Впрочем, рядовых орков потоком бегущих к башне это нисколько не волновало, потому что страх, равно как и логика, присущи только слабым, а орки сильные. На самых больших глыбах, со свистом рассекающих воздух, сверху сидели орки и размахивали топорами, оглашая степь дикими криками. Они являлись не только самыми сильными в орде, но и самыми умными. Догадались о наиболее быстром и коротком пути в башню верхом на каменном снаряде. «Зачем утруждать ноги, когда катапульта все сделает за тебя?» За Орду! Донеслось до кота из-за приоткрытого окна. Вак! -а! Вторила огромная толпа. Урук! Урук! Глядя на приближающиеся глыбы, отраженные в магическом стекле, Васька озадаченно почесал затылок. Обычно орки всегда начинали штурм с яростной кавалерийской атаки. А тут додумались предварительно обстрелять из катапульт. Это было что-то новенькое. «Что ж, я люблю неожиданности», — произнес котик и поводил лапками над несколькими магическими кристаллами. «Но и у меня найдется чем вас удивить». Сработало одно из заклинаний, давным-давно наложенных парацельсом на каменные стены своего жилища. Глыбы, не долетев до башни несколько метров, из каменных превратились в... шоколадные. Бессильно ударяясь о стены, они беспомощным крошевом падали вниз. Кристаллы моментально вывели для Васьки сообщение, что поблизости кто-то также применил некое неизвестное заклинание, очень грубое, примитивное, но невероятно мощное. Кажется, в дело сразу же решили вступить урачи-шаманы. Обычно они отсиживались за спинами простых вояк и наносили удар внезапно. Чего они добивались в этот раз, Васька так и не понял. Но шоколад моментально расплавился. Поднявшись с кресла, Васька осторожно высунул лапу из бойницы и подцепил на коготь кусочек шоколада. Задумчиво лизнул пальцы. Неплохо. Теперь и кот, и башня все в шоколаде, а урки, как были, так и остались в... Войска решил не продолжать мысль, чтобы держать в чистоте не только тело, но и разум. Войско орков откатилось назад. Штурмовать башню, покрытую липким веществом, такое себе занятие. Их собрать, летевшие на каменных снарядах, в итоге увязли в шоколаде и не могли даже двигаться. Все, что им оставалось – пожирать шоколад в огромных масштабах, Изредка делая перерывно жуткие вопли. Прошло совсем немного времени, прежде чем орки сделали ответный ход. Как только шоколад застыл, зеленокожие хитрецы снова пошли на штурм. Васька лишь покачал головой. Похоже, эти орки оказались не такими тупыми, как он думал. Догадались атаковать повторно, когда шоколад окончательно застыл. Ясное дело, что по крошащемуся шоколаду наверх забраться куда легче, чем по голой каменной стене. Но Васька ожидал подобного поворота. Коварный котик, весело хихикая, увеличил температуру вокруг башни при помощи огненного заклинания и шоколад растаял. Орки, облепившие башню, как муравьи, с грязными ругательствами посыпались вниз. Штурм захлебнулся. В шоколаде. Выйдя на балкон, Васька смеялся как ненормальный и всячески издевался над орками. Те лишь бессильно грозили кулаками. Что, хотели осквернить мое царство чистоты и порядка? Разбежались. Кот продемонстрировал им оттопыренный средний коготь. Пойдите прочь, нехорошие люди, орки! Зеленокожие взяли паузу, видимо, решили посовещаться. Башня оказалась для них крепким орешком, но орки не были бы орками, и если бы вдруг перестали биться лбами о преграду. Весь их жизненный опыт подсказывал, что в подобных ситуациях преграда попросту ломалась быстрее. По прочности черепов зеленокожие могли легко дать фору кому угодно. Васька всегда придерживался принципа «не стоит давать заразе передышку, нужно вычистить ее, пока она в растерянности». Орки как раз приходили в себя после штурма, и кот решил сделать вылазку. Разумеется, Васька пошел не сам, а отправил хитрого разведчика, лба-расшибателя. Тот, правда, ввиду своей комплекции в шпионы годился не очень, Но на самом деле это была его сильная сторона. Ведь варвара в ввиду внушающей комплекции оказалось очень легко замаскировать подорка. Просто покрасили в зеленый, да вставили два клыка под нижнюю губу. Не отличить. Но лопрошибатель уготованной ему роли не особо обрадовался. «Но я ведь не знаю урочего языка», сказал он, неуверенно почесывая затылок. «Как я пойму, что они от меня хотят?» «Вообще никаких проблем», – успокоил его Васька. «У орков, помимо обычного языка, очень развит язык тела и жестов. Удар справа и в ухо – это означает «здравствуйте», «пинок под зад», «до свидания», «удушающий прием на сонную артерию» «я не чаю или «что-то вроде того». Ты, парень сметливый, схватываешь на ходу, а главное, очень выносливый, быстро освоишься. Если великий кошачий воин так считает, то я подчинюсь его воле. Лоб расшибатель кивнул, его глаза фанатично блестели. Васька выдал ученику особый деревянный амулет на цепочке и с магическим стеклом. Данный артефакт мог транслировать не только изображения, но и звуки, а также запахи. последняя Васька не считал таким уж преимуществом с учетом того места, куда варвар-разведчик отправлялся, но выбирать не приходилось. Повесив артефакт на шею, лоб-расшибатель храбро отправился в самый центр лагеря орков. Васька, сидя в кресле, Через магические зеркала следил за всем, что отражалось в амулете. О лагере орков кот ничего хорошего сказать не мог. Вонь стояла жуткая, даже фильтр на амулете оказался не в состоянии заглушить полностью могучий запах урочего пота. Под статью вони был и шум. Скрипели телеги, вораны ревели. Лошади ржали, орки тоже ржали, ибо чувство юмора у последних являлось очень специфическим. Покажи зеленокожего палец, тот будет смеяться весь день. Культурный обмен с орками начался сразу же после входа в лагерь. Культурный обмен ударами – Лба сразу же втянули в некую потасовку, в которой принимали участие сразу несколько десятков орков. Варвар, желающий изучить язык тела зренокожих, моментально втянулся и в скором времени научился вполне себе сносно бегло говорить. Швабру и топору он не использовал, держа их за спиной. Только пудовые кулаки. Настоящий полиглот. «Схватывает на лету». Васька кивал в глубине души, очень гордясь успехами ученика. «Лоб, ты только говори на Орочим чуть-чуть помедленнее, а то твои собеседники уже вставать перестали от твоего красноречия». Но как Лоб не старался, число участвующих в дискуссии орков стремительно сокращалось, Очень скоро перед варваром лежала лишь огромная, слабо шевелящаяся куча из побитых тел. Последний самый крепкий орк ухитрился врезать лыбу по челюсти, после чего отрубился от ответного удара. Поддельные клыки от удара вылетели и упали на землю. Прежде чем варвар успел нагнуться и подобрать их, из кучи тел выбрался еще один орк. Зеленокожий замер, глядя лбу прямо в лицо. Варвар и наблюдавший за ним кот замерли. Вся операция висела на волоске. Орк некоторое время молча смотрел на лба. В его маленьких, глубоко посаженных глазках отражалась непростая мыслительная работа, несвойственная для зеленокожих. «Какой фе ты клавный муфык!» Сказал он на обычном урочьем языке, жутко шепелявя из-за выбитых зубов. Васька все понял и быстро перевел лбу, чтобы тот понимал смысл. Орг показал варвару кулак с оттопыренным большим пальцем. Лиходи, фез, автлоблад, фавталим!» Лоб молча отслетовал поверженному противнику топором. Орк в ответ вяло помахал кулаком над головой и отрубился. Всего себя отдал в битву, бедолага. В итоге разведку решили не прерывать. Лоб вставил поддельные клыки обратно и продолжил путь по лагерю.